письмо девять о марцелине Синека приветствует луцилия Ты спрашиваешь о нашем Марцеллине и хочешь узнать что он поделывает. Марцелин лицо это ближе неизвестно. Он редко к нам заходит по той одной причине, что боится услышать правду, но эта опасность ему уже не грозит, ведь незачем разговаривать с тем, кто не станет слушать. Потому-то нередко и сомневается насчет диогена и прочих кинников, которые со всеми чувствовали себя вольно и увещевали каждого встречного, следовало им делать так. Что толку выговаривать глухому или немому от рождения, либо от болезни?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 Он ответил, будто речь шла о гладиаторе в колеснице. Не могу сказать, ведь я не знаю, на что он способен пешим. Аристон, по-видимому, не древний стоик, а философ перипатетик времени Августа. Слово перипатетик буквально означает прогуливающийся. Мамерк Эмилий Скавр, оратор и поэт покончил с собой в тридцать четвертом году нашей эры, обвиненный в оскорблении императора Тиберия. Сенатор Юлий Грицин отказался выступить обвинителем Скавра и за это был убит. Он будет колоть мне глаза именами всех бродячих шутов, которым лучше бы вовсе не заниматься философием, чем торговать ею но я решил стерпеть все обиды. Пусть он меня рассмешит, я, может быть, заставлю его плакать, а если он не перестанет смеяться, то я, как неплохо дело, порадуюсь, что его постиг такой веселый род безумия. Впрочем, веселость — это ненадолго. Присмотрись к такому человеку и увидишь, как безудержный смех через мгновение сменяется безудержным бешенством.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 Не глуп ли, по-твоему, тот, кто боится многих там, где можно пройти лишь поодиночке? Так же и к твоей смерти доступ открыт только одному, сколько бы врагов тебе не угрожало. Так уж и строила природа. Одну жизнь она тебе дала, одну и отнимет. Был бы в тебе стыд, ты отсрочил бы мне последний взнос. Но и я не буду скряжничать»